Глава 4. Путанный рассказ. Тяжкие думы. Мрачно уставившись в серый границ скальной стены, я угрюмо молчал. Мне было о чем подумать. Всего буквально несколько минут назад все мои представления о силе темных шурдов рухнули, словно карточный домик. Я был готов к серым и черным сгархам. Я знал о костяных пауках, ведал о мертвяках и воочию увидел способности шурдов как воинов. И вот, пожалуйста. «Обогрейтесь!» — хрипло велел я, обращаясь к стоявшим передо мной троим воинам из островного поселения. «Поешьте и поспите, теперь вы под нашей защитой». Под защитой мерзкой нежити. Едва слышно отозвался стоящий передо мной Тибрий, и тут же рухнул на земь от тяжкого удара в ухо. Ударил его не я и не один из моих людей, Тибрия сбил с ног Седобородый воин, один из жителей уничтоженного поселения, суровый мужик, чем-то напоминающий мне Рикара. «Мальчишка!» разъяренно прошипел Седобородый. «Жалкая тень своего отца! Как смеешь ты хулить тех, кто даровал нам защиту и тепло? Кто защитил нас от преследующих шурдов? Если бы не они, мы бы уже давно превратились бы в мясо для их ненасытных животов!» «Ты не видишь, кто он?» «Такой же, как те, кто убил наших родичей!» — заорал Тибрий, неловко ворочаясь на земле. «Он нежить! Ты забыл лица тех, кто погиб? Лицо своей жены, своих детей!» От удара ногой в бок Тибрия скрючила. Он зашелся надсадным кашлем, а седобородый воин яростно прохрипел. «От моего старшего сына осталась лишь окровавленная голова, упавшая на крышу моего дома. Я лично разрубил ее топором, дабы даровать его душе упокоение». «И не тебе говорить мне, о чем я забыл!» «Все погибли! Все!» Со страшным всхлипом выдавил Тибрий, колотя кулаками по мерзлой земле. «Все! Лизи! Лизи!» «Обогрейтесь!» — тихо повторил я. «И поспите. Я скорблю вместе с вами о каждом погибшем в той резне. Но просто рыдать от этого нет толка». «Придите в себя, наберитесь сил, вновь возьмите в руки оружие и встаньте в наши ряды. Поверьте, у каждого из вас будет шанс отомстить за родичей. Я обещаю это». Один из молчавших мужчин обхватил обмякшего тибря за плечи и помог встать на ноги, после чего повлек его к пристройке перед пещерой. «Лизи?» — спросил я Добородова. «И как твое имя, воин?» «Меня зовут Аздей», — ответил воин. устало проводя ладонью по глазам. Лизи, Его жена! Она была на последнем месяце беременности, и все мы видели, как ее раздавила та огромная тварь, слепленная из кусков тел наших сородичей, и слышали ее последний крик. «Проследи за ним», — произнес я. «Его утрата страшна. Еще страшнее то, что он не сумел отомстить и был вынужден бежать от врага. Это любого собьет с ног и поселит ненависть в душе. «Сейчас вступайте в тепло. Ступайте и поплачьте, не стесняясь слез. Позже, когда немного придете в себя, навестите нашу церковь». Коротко кивнув, Азди поспешил к пещере. Убедившись, что вокруг остались только свои, я коротко велел стоявшему рядом Рикару. «Следите за ними, за всеми». «Будет сделано!» — отозвался здоровяк. «Господин, клятва верности?» «У меня нет крови, чтобы пролить ее на камень», — усмехнулся я. «А если и пролью? Что это будет за и кому? Не стоит гневить Создателя Рикар, заставляя людей присягать на верность ледяной нежити». «Понятно. Забот прибавится». «А когда их было мало?» «Следите в оба. И самое главное, следите, чтобы новоприбывшие не держались особняком, пусть вольются в нашу семью, и поселите их не вместе, а в разнобой». кроме тех, кому посчастливилось сохранить семью, и убедись, что никто из наших не осуждает их за то, что они не сумели отстоять родной дом, и что никто не хвастается нашими победами. А потом, когда все немного успокоятся, они принесут клятву верности тебе, как это было с нашими пиратами». «Мудрые слова, господин», — согласился Рикар. «Очень мудрые. Я прослежу. Что-нибудь еще?» «Через час». «Пусть ко мне придут все главные. И Стефий». «А я?» Звонкий голосок раздался совсем рядом. Мне не потребовалось поворачивать головы, дабы узнать, кто именно подал голос. «И ты тоже, Аля», — мягко улыбнулся я. «На правах нашего летописца. Заодно расскажешь, как там наши дела с библиотекой». Отрада глаз моих». Не удержавшись, я обернулся. Тоненькая фигурка девушки, закутанная в кучу одежек, в большой меховой шапке, перепоясанная толстым кожаным ремнем с кинжалом и большущей поясной сумкой, легко вмещающей в себя несколько книг и все необходимые принадлежности. Наш бравый летописец во всей красе, с задорно блестящими глазами и покрасневшим от холода носом. На сгибе левой руки раскрытая книга, в пальцах правой сжато магическое перо, Лариса в точности выполняла мое указание и тщательно описывала все важные события, происходящие в жизни нашего поселения. Приход беженцев из разоренного островного поселения несомненно относился к разряду важных и был старательно внесен в летопись. «У тебя глаза стали мягче?» — уведомила меня девушка. «В смысле добрее?» «Нет, просто мягче. Они начали оттаивать. Выглядят уже не как ледышки». а как весенние ледышки». «Радует», — улыбнулся я, делая мысленную зарубку посмотреть на свое отражение. «Все записала?» «Только наброски. Подробнее распишу, когда буду в тепле. У меня пальцы заледенели, а мне еще к озеру идти. Надо же гномят обучать». «Каждый день ходишь. Про твое учительство уже слышал от людей». «Ага», — весело кивнул Лариса. «Каждый день хожу, брожу». Ходить далеко, зато у меня каждый раз двойной обед и двойной ужин. А почему ты не собираешь всех детей в одном месте? Мы не делаем различия между людьми и гномами. Угу. Вот только наши детишки выводят буквы угольками на бересте и каменных стенах, а дети гномов предпочитают царапать острыми камешками на каменных же плитках. Попробуй потаскать это все с собой. Да и мамаша не отпускают детей до определенного возраста далеко от себя. Обычаи у них такие. «Древний, очень на древний обычай», — Векнул подкатившийся ко мне низенький Тикса. «Глупый обычай, эх!» Я только и успел моргнуть, когда в затылок разговорившегося Тикса с отчетливым глухим стуком влетел небольшой и крайне метко пущенный камешек. Тикса схватился за голову и запречитал на гномьем языке. «Мудрый обычай», — рявкнул неспешно подошедший Коин. «Древний и мудрый». «Изыдь из глаз моих, недоросль!» «Изыднул!» Уже издали отрапортовал Тикса с наслаждением и полной неправильностью смакуя новое слово. «Очень на быстро изыднул!» «Проверять изыднул!» «Не проверять, а убавлять тебя послали, чтобы гладенько было, понял?» «Понял!» «Воспитываешь?» Приподнял я заиндевевшую бровь, глядя вслед улепетывающему от старшего родича Тикси. «Воспитываю», — вздохнул Коин. «Обычаи и традиции с материнским молоком не впитаются. А жаль, молодежь всегда и во всем сомневается. Все пробует на зуб, все норовит ковырнуть зубилом». «Может, это и к лучшему?» — пожал я стальными плечами. «Прогресс!» «Про... что?» «Забудь», — отмахнулся я. «Что ты там собрался убавлять?» «Камень в одном месте», — ответил предводитель гномов. «В норах сгархов, цепляют боками за неровность, вырывают мех. Эх, все в спешке строим. Если бы неспешно до да с делали, то разве были бы огрехи? Какой позор!» «У нас нет времени на неспешность», — вздохнул я, направляясь к лестнице, ведущей на крепостную стену. «А сейчас все еще хуже, Коин. Через час общий сбор на стене, а сейчас идите в тепло. Мне надо подумать». Больше не обращая внимания на оставшихся за спиной, я ступил на первую ступень и начал тяжко подниматься, не пропуская ни одной ступени. «Беда. Ох, беда». За разговором... Я выдавил из замерзших людей все, что они знали до последней капли. Я был жесток, когда бередил их израненные сердца, но у меня не было выбора, и поэтому я хладнокровно спрашивал обо всем, цепляясь за каждую мелочь. Не гнушился уточнять у скорбящего отца о том, как именно погибла его маленькая дочь. Не стеснялся уточнять у юноши о страшной смерти младшего братишки и о том, как быстро двигалась поглотившая его тварь. Отвечающие мне люди порой стонали от переполняющего их горя, по их грязным щекам текли слезы горя. Я бередил и вскрывал их душевные раны, безжалостно копаясь в них и заставляя людей заново пережить произошедшее несчастье. Легко ли было несчастному отцу рассказывать о том, как его крохотную дочурку живьем разорвали костяные пауки? Не думаю. Что чувствовал старший брат? не сумевший защитить братишку, рассказывая, как его родича заживо поглощал чудовищный мясной ком, начиная с ног. О том, как его брат пронзительно кричал от непереносимой боли вплоть до того момента, пока не раздавило его грудную клетку. Но у меня не было выбора. Я не мог ждать. Я должен был идти по еще горячим следам, чтобы как можно полнее восстановить картину произошедшего кошмара. Я своего добился. И теперь мне требовалось одиночество, дабы соединить разрозненные картинки в своем ледяном мозгу в единое целое. И требовалось время, чтобы прийти в себя, дабы, не дай, Создатель, никто не увидел на моем промороженном лице выражения беспомощности и страха. Добравшись до верха, я коротко кивнул стражем и зашагал к платформе подъемника. Мерный лязг сопровождал мои шаги. И этот постоянный шум — Хорошо прочищал мозги. Люди и гномы почтительно уходили с моего пути, кивали в знак приветствия. Я машинально отвечал. Не дойдя до платформы всего пару шагов, я замер, словно стальная статуя. Другой уровень. Это совсем другой уровень атаки. Я не мог назвать себя старожилом диких земель, но я много повидал за минувшие дни и месяцы. Я видел много порождений черной некромантии. Мертвяки. Обычные трупы, воздетые на ноги темной магией. Марионетки в корявых лапах шурдов. Костяные пауки. Куда более умные, обладающие порабощающие магией твари, созданные из тел павших. Киртрассы. Создание, чем-то схожее с костяными пауками, но куда более умные. Больше в размерах и сильнее в магическом плане. Достойный противник. И теперь совсем иное. Огромный комок мертвой плоти, слепленный из трупов, быстрый, огромный, легко проламывающий деревянные стены и заборы, и, что самое страшное, не имеющий видимого уязвимого места ни головы, ни черепа, нет даже лап, обрубив которой можно лишить тварь подвижности. Отруби кусок мертвой плоти, и это порождение больного рассудка даже не заметит повреждения. Учитывая, что нежить. Поглощает тела своих жертв, она еще и увеличивается в размерах, если верить почти обезумевшим от горя очевидцам страшных событий. Как бороться с таким созданием? Чем? Ответ очевиден. С подобной тварью может справиться только более сильная тварь. Я с моими щупальцами, жадными до любой жизненной энергии, я мог бы иссушить комок мертвого мяса, Смогу выпить всю питающую его энергию, если только этот самый шар из мяса прежде не раскатает меня в лепешку. Но у меня мощные доспехи, плюс моя промороженная плоть не так легко сминается. В любом случае, я не могу находиться в нескольких местах сразу, пока я справлюсь с одним монстром, другой успеет сожрать много моих воинов живьём. Проклятье! Еще действенен огонь, пламя сожрет все без остатка. Но для этого тварь надо обездвижить, поймать в прочную ловушку, типа каменного мешка. Таких ловушек у нас нет. Да и не факт, что монстр в них попадет, даже если бы они у нас были. Мертвая плоть горит неохотно. Нужно много жара. Есть еще высоченная крепостная стена, а у островей Тян была река, на которую нападающие наплевали, перебросив порождение ужаса через препятствие при помощи метателей. Эти же проклятые машины легко перебросят нежить и через нашу стену. Метатели! Вот оно! Наконец-то у меня появилась хоть одна продуктивная, а не паническая мысль. Все осадные машины обладают одними и теми же недостатками. Медлительностью, неповоротливостью и крайне плохой проходимостью. Они не пройдут через лес. Они не пройдут через горы. Им нужна дорога, на худой конец простор и относительно ровная местность. Единственный шанс попасть внутрь нашего поселения — через крепостную стену. Высоченные бока и тыл подковы нашей гранитные заступницы настолько высоки, что через них не перекинуть ничего. Врагу придется пройти через узкое и извилистое ущелье и протащить через него же дряхлые метатели. И в наших силах осложнить им эту задачу. Несколько обвалов по всей протяженности ущелья. Надолго замедлят врагов. Завалы можно разобрать. но на это потребуется время и силы, да и мы не будем безучастно смотреть на врагов. Если нам удастся разбить или поджечь осадные машины, то враг лишится одного из своих главных козырей. Пока он будет обдумывать дальнейшую стратегию, я тем временем буду действовать. А уж если мы обрушим завалы не перед врагом, а прямо на их головы... Что ж, похоже, я начал приходить в себя. В одном я был уверен точно — Мы всегда сможем уйти далеко в недры подковы к нашим подземным братьям-гномам. А уж они сумеют надежно запечатать камень, завалив все проходы и отрезав все пути для врага. Именно так я и поступлю, если пойму, что битву выиграть либо невозможно, либо выигрыш обойдется слишком дорого. Моя главная ценность — это не каменные стены и запас провизии. Это мои люди и гномы. Каждая потерянная жизнь — Это удар по мне. Звучит эгоистично, но, превратившись в кусок льда, я начал искать тепло в окружающих меня жителях. Каждый человек или гном — это частичка души нашего поселения. Вечно находясь в стороне, я пристально наблюдал за их повседневной жизнью, радовался их удачам. В общем, это то самое тепло, которого так не хватает во мне самом. И это не говоря уже просто о недопустимых потерях в условиях диких земель. где неоткуда ждать пополнения. Вот сегодня появилось еще несколько жителей, но сколько мы потеряем случись атака? Великий Создатель, я давно уже не похож на истинно верующего в тебя, но сейчас, молю, дай мне сил. Я ведь не во главе армии. Это и отрядом не назвать. Я их знаю каждого в лицо. Знаю их жен, мужей, детей, привычки, слабости и достоинства». Даже в продуманных до мелочей атаках на шуртские поселения мне было немыслимо тяжело посылать их в зловонную тьму гнездовищ. А сейчас все еще хуже. — Господин! — басистый и уверенный голос Рикара вырвал меня из тяжких раздумий и вселил бодрость. Чему быть, того не миновать. — Час прошел, — сиплый поинтересовался я. — Да, господин! — кивнул здоровяк. Я и не заметил, как пролетело время. Мне показалось, что я смотрел в заснеженное ущелье не больше десяти минут. «Долгого собрания устраивать не будем», — уже куда более громко объявил я, внимательным взором осматривая явившихся на мой зов. Братья-каменщики, Коин, Рикар, Тезка, чуть позади них стоят Алариса и Стефий. Юный послушник намеренно стоит так далеко, Недавно я заметил, что даже присутствие рядом человека, умеющего обращаться с непонятной мне силой Создателя, приносит беспокойство и едва заметную боль в затылке. Мы с ним на разных сторонах моста. Он на светлой стороне, а я на кромешно-темной. Коин. Да, друг Коррес. Знаю, что все в порядке, но я хочу, чтобы ты еще раз проверил ослабленные стены в ущелье. Я хочу, чтобы они были готовы обрушиться по первому же моему приказу безо всяких проволочек. Я приказал, камни рухнули. Ты понимаешь меня? «Сегодня все будет проверено», — коротко кивнул гном. «Один шепоток и тихий толчок, и все рухнет в мгновение ока». «Хорошо. Также хочу, чтобы основной проход, ведущий от пещеры к подземному озеру, «Был подготовлен к сужению и обвалу. Если нам совсем придется плохо, надо сделать так, чтобы коридор обрушился столь сильно, что его практически невозможно было бы вновь распечатать». «А сужение?» «Не знаю, возможно ли это», — ответил я. «Но было бы неплохо, сумей вы по моему приказу сузить ширину прохода втрое, так, чтобы по нему можно было пройти только по одному, чтобы пришлось протискиваться между каменных стен». Новые твари представляют собой слепленный из мертвой плоти мясной ком. Большой и громоздкий. Понятия не имею, может ли эта тварь в вида изменяться, например, превращаться в подобие длинной змеи, но надо быть готовым к этому. В суженом проходе я смогу дать подобному чудовищу бой на равных, не боясь, что меня сплющат в лепешку. «Я лично осмотрю коридор», — клятвенно заверил меня предводитель гномов. «Лично что-нибудь еще. «Да», — медленно произнес я. «Помнишь, мы говорили о запечатанном проходе в заброшенные шахты?» «О, да». «Приготовь все к открытию прохода и жди от меня вестей. Возможно, как бы я этого не хотел, нам придется осмотреть шахтные проходы намного раньше, чем я собирался. Но пока я не разрешу, стена должна оставаться на месте». «Все сделаем в лучшем виде». Коин коротко и радостно усмехнулся в бороду. Не Немытьем-то катаньем коротышка своего добился. И последнее. Смогут ли спуститься к подземному озеру Сгархи? Особенно их потяжелевшие самки? И выдержит ли платформа подъемника? Протиснутся ли звери по коридору? Смогут ли спуститься по крутому спуску до самого озера? Гном напряженно наморщил лоб, явно прикидывая размеры огромных животных и ширину колодца, ведущего в недра подковы. Нет, сгархи слишком крупные для этого, сосунувшимся лицом ответил наконец Коин. Я так и знал, тяжело произнес я. Кровь из нас своего пущения надо исправить, Коин. Случись нам отступать под землю, мы не сможем бросить доверившихся нам сгархов. Этого не будет, проворчал гном, стискивая кулаки. Ни одного не бросим. Если придется, будем рубить камень день и ночь напролет. Но сгархи смогут спуститься к озеру. Это все, друг Корис. Да, Койн, чем быстрее вы все приготовите, тем лучше себя будет чувствовать мое ледяное сердце, поторопитесь. Прислушиваясь к нашему разговору, Лариса усиленно строчила магическим пером, умещая мелкие строчки на пожелтевшем листе раскрытой книги. Летописец выполнял свою работу с достойным похвалы прилежанием. Рикар, переключился я на здоровяка. Ты и без меня знаешь, что делать. Все должно быть готово. Стражу утроить, охотников по возвращении запереть в поселении и никуда не выпускать. То же самое касается всех, включая сгархов. С этого дня, с этого часа, с этого мига поселение на замке. И пока я не разрешу, даже курица не покинет его пределов. Тебе понятно, Рикар? «Будет сделано, господин!» «Тезка!» Я не желал терять времени и буквально выстреливал приказами. «По моему первому сигналу, ты и твои люди займутся спуском всех женщин, детей и стариков вниз. И когда я отдам такой приказ, то хочу видеть его быстрое и четкое выполнение. Хочу видеть вереницы спокойных людей, подходящих к колодцу и спускающихся вниз. Чего я не хочу видеть, так это беготни, суеты и спешных метаний с узлами одежды и прочим скарбом». После того, как спустится последний человек, гном из ты приступишь к выводу и спуску наших животных. Сегодня же начни перенос запасов провизии, вещей и корма для животных вниз. Особо таскать нечего, но я не желаю дарить проклятым шурдам ни единого клочка нашего мяса. Приступай. Древен, дровен! Да, господин!», господин. Хором рявкнули братья. Как всегда, их бысовитые и неторопливые голоса вернули мне часть утраченного спокойствия. «Вы знаете, что делать?» Коротко произнес я. «Особенное внимание уделите пристройке. Добавьте камней. Подоприте крышу, усильте дверь. Если шурды прорвутся во двор, пристройка станет нашим последним укреплением. Так уже было. Вы знаете все слабые места». Я до сих пор живо помнил, как сквозь крышу провалился сгарх. Давно это было. Но воспоминания ничуть не поблекли. Больше указаний братьям не было, и они поспешили прочь. следуя за уже спускающимися рикаром, тезкой и койном. «Вы звали меня, господин?» Без паники выговорил Стефий, поймав на себе мой пристальный взгляд. «Звал?» — кивнул я. «Стефий, помнишь, как ты сплющил костяного паука? Один хлопок в ладоши и твари нет. А если на твоем пути встретиться описанной выжившими беженцами проклятый ком мертвой плоти, ты сможешь повторить этот удар?» «Если да, то на каком расстоянии от нежити это сработает?» «Не... не смогу...» Стефи понурил голову. «С пауком еще справлюсь, господин. А вот с той тварью, про которую люди говорили, тут что-то другое. Но если встречу, то не отступлю. Сделаю, что смогу». «Ясно...» — с тяжким вздохом подытожил я. Еще одна надежда угасла, толком не разгоревшись. «Что с запасами цветка Раймены?» Еще много», — взбодрился послушник. Еще много мы с отцом Флатисом собрали». «Подели запасы цветка пополам», — велел я. «Часть подними на стену и разложи по ящикам так, чтобы всегда у тебя под рукой был запас. Вторую часть спусти к началу подземного коридора, когда я скажу, осветишь проход и развеешь там Раймену, чтобы для нежити каждый шаг словно по огню святому был». чтобы при каждом шаге их обжигало люто. Понял меня, Стефий? В этом деле только на тебя, Надежда, сумеешь? Сумею, но... Но? Если так сделаю до того, как вы спуститесь, господин, вы не пройдете. Твердо произнес Стефий. Святая Раймена зло не жалует, а вы... А я зло, — хмыкнул я. Понятно. Про меня не думай. Как только приказ отдам, сразу приступаешь. Я сделаю все, что в моих скромных силах, господин, уповая на создателя милосердного. Склонил вихрастую голову послушник. Ступай! вздохнул я, и вздохнул еще раз, глядя на тущую спину паренька. И это моя надежда, мой посредник в общении с создателем. В пору пожалеть об отсутствии сурового священника Флатиса, будь он здесь. Я бы куда спокойнее себя чувствовал. Или уже ничего бы не чувствовал, превратившись в развеянный по воздуху прах. Отец Владисы впрямь суров и беспощаден к таким, как я. «А ты чего ждешь?» — обратил я внимание на девушку. «Не переживай так», — тихо произнесла она. «Не взваливай весь груст на себя. Пусть спина крепкая, но может и переломиться». Лишь хмыкнув. Я взглянул на заснеженную вершину подковы и попросил. «Скажи нашему хозяйственнику, чтобы не забыл приберечь для меня побольше льда и снега. Если придется спускаться к подземному озеру, то как бы не растаял я там...» «Передам». «Как там наша библиотека?» «Все полки готовы, книги расставлены». Коротко отчиталась Лариса. «Детских почти нет. Я уж думала, ты не поинтересуешься. Думала, забыл ты». скорее замотался ответил я пока выжигал гнездилище шурдов было недочтение за обустройство библиотеки хвалю как минует темная пора будет тебе от меня подарок а сейчас беги в тепло я не хотел отпускать замерзшую девушку так рано хотел расспросить о прочих делах послушать сплетни узнать досужие темы для разговора, но увидел поднимающегося на стену койна и решительно прервал разговор Понимая, что гном не просто так забрался на стену столь скоро после нашего последнего разговора. Захочешь почитать? Скажи, напоследок сказала Аля. Я все книги знаю. Там и древние легенды есть, и про западные провинции пара Хорошо, кивнул я, вовремя спохватившись и не став улыбаться. Улыбка у меня далеко не приветливая. Да и теплой ее никак не назвать. Уж лучше продолжать сохранять неподвижную ледяную маску на лице». «Коин?» — удивленно шагнул я навстречу гному. «Случилось что?» «Нет». Успокаивающе взмахнул он короткопалой рукой. «Не случилось. Но услышал я от мальчонки Стефия, что хочешь ты рассыпать раймену в подземном проходе». «Хочу», — признал я с недоумением. «А что такое?» Гномом от нее вреда не замечал. «Не надо этого делать», — абсолютно серьезно произнес гном. «Ни в коем случае. Каменный отец не потерпит вмешательства, разгневается. Если не хочешь видеть рушащиеся тебе на голову валуны, друг Корис, отмени свой приказ». «А вот с этого момента поподробнее, друг Коин», — насторожился я. «Каменный отец — это ведь ваш...» наш Бог. — кивнул гном, что всегда и во всем защищает нас своей каменной дланью. Там, внизу, на берегу озера построен в честь его храм, там приносим мы молитвы свои, молим о благословении и защите, о крепости камня и умелости рук. Отец наш добр и благосклонен, но вмешательство не потерпит друг Корис». С тех пор, как построен храм, под подножием подковы, простерлась длань его огромная, на ней стоим мы, на ней живем, на ней же и умираем. «Так», — протянул я, — «я знал, что гномы построили храм своему божеству, но не предполагал, что дойдет до подобного. Я ведь обязан был предположить». Если уж Создатель дарует такую силу священникам, то и Отец Гномов явно не просто мифологическая фигура, которой они преклоняются по слепой привычке. Проморгал я этот момент, лопух. Ведь знал же, насколько разумны и рачительны гномы. Я знал, насколько прагматичен этот народец. Не стали бы они заниматься просто украшательством. Не стали бы возводить алтари просто так, ровно как и рвать глотки, распевая бесполезные молитвы. Не хочу лезть в вашу веру, задумчиво произнес я, но если под землю вторгнется нежить. За все время, что ведутся летописи нашего народа, никогда не было упоминания об успешности такой попытки, тихо произнес Куин. Никогда. И никогда по земле этой не ходил мертвяк гном, а еще какая тварь, созданная из костей его друг Корис. Никогда такого не было и не будет, ибо Отец наш не допустит, чтобы по земле ходили трупы детей его, в миг успокоит. А Создатель, значит, допускает. Мелькнуло у меня богохульственно в голове. Но я и правда не видел еще мертвяков, созданных из гномих тел. Мы не умеем уничтожать нежить одним словом, как делают ваши священники. Продолжил гном. Зато. способны попросить добрый камень помочь. Надо будет, он сомкнется. Надо отвориться по одному слову. Эх, если бы храм чуть подольше постоял, молод еще алтарь наш. Именно по этой причине друг Корис еще никогда люди столь жадные до гномьих сокровищ не смогли покорить ни один из наших древних подземных городов, ибо там где коридоры появляются и исчезают, по слову гномов, человеку никогда не найти путь». «Или выход», — пробормотал я. «Хм, опасный вы народ, Коин!» Флегматично пожав плечами, Коин с чувством собственного достоинства пробурчал. «А нечего лезть, куда они просят. Торговать торгуем», — сказал, как отрезал. «Сразу дал понять границы дозволенного». «Опустим подробности древних времен», — попросил я. «Вернемся к делам нашим скорбным. Так что случится, если нежить вторгнется в подземный коридор, ведущий к озеру и вашему поселению? Остановите нежить. Поможет отец гномам». «Храм слишком молод», — повторил гном сокрушенно, чеша в затылке. «Но раймену рассыпать — это как в лицо отцу нашему плюнуть, друг Корис. Нельзя». «Не было печали!» — зло прорычал я. «Завтра еще пираты что-нибудь учудят. Богу попутных ветров молиться начнут, а потом островитяне еще кому-нибудь, проклятье. «Нежить не пропустим!» — глядя мне в глаза, пообещал гном. «Обрушим проход прямо на головы врагов. Если дверь можно закрыть без вмешательства богов, то лучше не лениться, а поднять свою задницу и взять кирку в руки. «Ежели без помощи отца, аль-создателя, всего один проход оборонить и закрыть не сумеем, то нужна ли нам такая жизнь, и стоит ли она защиты богов?» «Я понял твою мысль», — со вздохом кивнул я. «Ладно, передай Стефию, что я отменяю свой приказ. Под скалой обойдемся без молотого цветка Раймены». «Мудрое решение, друг Корис». «Надеюсь, что так». Я, в свою очередь, заглянул в глаза гнома. «Я очень на это надеюсь, Коин. «Мы не подведем. Чужа камня — место среди камня. Да и кто сказал, что они преодолеют стену? Кто сказал, что во двор их пустим?» «Мы и не пустим», — усмехнулся я. «Вот только победа ценой потери многих жизней — это не победа, Коин. Только не в диких землях». Уповай на лучшее, а готовься к худшему. По этой поговорке я жил и дальше жить буду. И вас заставлю. Иди уж. Задумчиво хрюкнув на прощание, Коин вновь заторопился к ведущей во двор лестницы, а я зло уставился на дрожащую фигурку Ларисы. Я кому сказал идти в тепло? Я записывала. Иди и записывай не мои речи, а... О, а эта мысль. А Лариса... У меня сейчас нет времени этим заниматься, а вот тебя попрошу. Гоблины ведь ничего не забывают. Вот пусть и рассказывают тебе, а ты записывай. Что именно? Все, что скажут. Начиная от гоблинских сказок и кончая историей. Как наберется несколько листов, дай мне, я прочту. И сказки тоже? И сказки тоже прочту. Абсолютно серьезно кивнул я. Все, все прочту. У меня... «Почти не осталось бумаги», — пожаловалась девушка. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — со вздохом пообещал я. «Хотя откуда мне бумагу взять?» «А в твоей книге ведь есть еще чистые листы?» — задала Лариса каверзный вопрос с намеком. «Только что вспомнил!» Деланно обрадованно воскликнул я. «Мне срочно и надолго нужно магическое самописное перо! Эй, стой! Ты куда рванула?» «В тепло». «Гоблином!» — звонко донеслось уже с лестницы. «Фи, жадина!» «Вот так и живем!» — прокряхтел я, поймав смешливый взгляд проходящего мимо стражника. «Женились вы уж, господин!» Не преминул сказать он то, от чего я скривился, будто раскусив кислую ягоду. «Когда оттайте? поспешно добавил парень-страж, разведя руками. «Платит вам рекар, что ли?» прорычал я, шагая к платформе подъемника. «Пфу!» За моей спиной послышался звук подзатыльника и наставительный голос более старшего стражника. Молод еще, советы господину давать! Усклир с желторотой!» «Ты, яж как лучше!» «Ты в ущелье смотри! Распустились!» В разговор стражников вмешался дробный топот коротких ног и звяканье инструментов. По лестнице взбирались коротышки-гномы. А начался. поселение спешно готовилось к обороне латая последние дыры в защите и стараясь предусмотреть любой вариант событий прикоснувшись к холодному граниту скалы с железной перчаткой я вновь вспомнил слова коина о каменном отце боге гномов в свое время отец фладис и рикара называл язычником выходцем из каких то дремучих лесов где священников до сих пор называют друидами а ведь священников ни за что не станут называть друидами это какой то пережиток прошлого, когда жители лесов возносили молитвы кому-то, но уж точно не создателю милостивому. Не было печали. Впрочем, почему печали? В любом случае, надо будет расспросить Коина поподробнее, когда появится время. У шурдов вырвался панический вой, когда заснеженные кусты будто взорвались, и из них выбросился кошмарный костяной паук огромных размеров. Кертрасы. Любимые детки нашли своего отца, явились на его призыв. Закутанный в белоснежный плач Тарис тихо рассмеялся, глядя, как Киртрасса направляется прямо к нему, походя, сбив с ног нерасторопного гоблина, отбросив чудушную фигурку в сторону и мимоходом распоров ему кожу. На снег плеснула кровью, и воющий гоблин закатался по земле, зажимая распоротую руку. Спешившись, Тарис шагнул к Киртрассе, замерзший в шаге от него и припавший к земле.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 Витающий в их головах туман исчезнет вместе с головной болью. Так было при каждой остановке, ровно как пылающие костры с булькающими над огнем котлами с густой похлебкой, щедро одобренной человечиной, что сейчас в виде мертвяков сама шагала за ними следом. Принц Таррис умел и любил заботиться о своих войсках, но и требовал многого. Именно поэтому изуродованные с рождения Шурды даже не смели заикаться о преждевременной передышке, потому что столь же чётко они знали, что в самом тылу, прямо за осадными машинами, мертвяки тащат две скрипящие телеги, в каждой из которых лежит пульсирующий пожиратель, небрежно прикрытый шкурами. Огромные и вечно голодные пожиратели всегда были рады новой подачке. По небрежно брошенной фразе их отца Тариса тёмные гоблины прекрасно уяснили,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 Хриплый рёв рога прозвучал в воздухе. Шурды с облегчением останавливались, опускали тяжелые заплечные мешки на землю. Войско готовилось разбить стоянку. Но Тарис ничего не видел. Застыв на месте, он слегка наклонил голову в сторону. Злой северный ветер трепал его, белеющий с каждым днём кудри. Некромант услышал. Услышал далёкий призыв, донесшийся до него не просто издалека, а оттуда.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 Призванный, ответил Назов. Пришел, но почему-то не торопился занимать дарованное ему вместилище. Задрожавшие веки жертвы медленно открылись. На первого Раатхи опустился насмешливый взор. Послышался злорадный хохот, перешедший в утробный вой. Жертву качнула. Его грудную клетку и живот расперло еще больше. Послышался треск ребер и хруст лопающейся кожи.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 Но он ушел!» Молчание нарушил лорд Ван Ферсис, одним прыжком оказавшийся рядом с ритуальным местом. «Я почувствовал! Он не вернулся! Он ушел! Ушел к...» -р -р -р -р ааа. Мощный удар буквально откинул старого лорда и впечатал в стену. «Ушел! К тому, кто его вернул!» проревел первый Радхи. Ра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 Стоявший посреди тщательно начерченного узора обнаженный мужчина затрясся всем телом, послышался хруст выворачиваемых суставов. У самого узора стояла закутанная в белоснежный плащ фигура Тариса, устало держащего в руке окровавленный костяной кинжал. Застывшие кругом киртрассы подались вперед, глазницы их черепов излучали яркий багровый свет. Костяные лапы нервно стучали по залитой кровью земле и по десятку мертвых шурцких и человеческих тел.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 Вырвался красный поток жижи. Тело выбрасывало ставшую лишний плоть. Еще несколько минут агонии, и на заснеженную землю рухнуло содрогающееся тело совсем иного человека. Все другое — облик телосложения и душа. «С возвращением, старый друг!» Тарис растянул тонкие губы в усмешке.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 Повелитель, эта парочка позади вас. Эти. Торис кивнул на двух дрожащих от холода детей, стоящих в десятке шагов в стороне. Мой приветственный подарок для тебя. Позабавься! Вспомни старое. Вы всегда были слишком добры ко мне, повелитель. Выдохнул Рис, растягивая губы в жадной усмешке.